Сначала было трудно понять, кто из сотни журналистов, работавших в Центральном отделении прессы Латина в Гаване, поддерживал движение 26 июля, кто у директорат, кто был просто сторонником Фиделя, а кто коммунистом. Все они, казалось, одинаково рьяны и добровольно служили в революции. Все, или почти все, в свое свободное время учили неграмотных или были дружинниками, как это было принято в тогдашней свободной, полной энтузиазма бурной обстановке. Все входили и выходили из офиса с криками, с тем свежим карибским бесстыдством, которое меня, человека родившегося в Андах, всегда, как ни странно, завораживало. Фидель был для всех Фиделем – ни команданты, ни великим вождем, ни кормчим революциям. Никаких больших букв и никакого обожествления «Фидель» или «Конь, ты сегодня вечером слушал коня». Любой, входя в офис, мог привлечь внимание сидевших за своими пишущими машинками редакторов, стоило было произнести слова коня, изобразив его жестикуляцию. Юмор был в то время революционной верительной грамотой. И точно так же юмор или отсутствие такового проводили непреложную разделительную линию между всеми нашими рьянными сторонниками революции и осторожными и хмурыми партийными бюрократами. Бюрократа легко было узнать. Бюрократ редко смеялся над шумными шутками других людей, явно считаясь, что он был виноват. их недостаточно почтительными. Все его поведение было уклончивым, подозрительным и недоверчивым. Такое выражение можно было увидеть на лицах примерных учеников иезуитских колледжей, когда они слышали чрезмерно острую шутку. Бюрократы очень быстро изменили свое поведение и приняли елейный вид исповедников, которые должны знать обо всех проступках и терзаниях грешника. Если они приглашали кого-то выпить кофе, то, скорее всего, спрашивали человека, откуда тот родом и как участвовал в политической школе. борьбе. Было ясно, что ему дано задание написать отчет. Бюрократ осмотрительно изучал каждое сообщение и всегда, точно как отличники в Иезуитском колледже, упоминавшие о послушании и порядке, вспоминал о революционной дисциплине. Так, когда в Гаване происходил митинг, то партийные бюрократы определяли, куда, каким образом по шестеро, а в задних рядах по восемь человек, и с какими лозунгами должны будут прийти товарищи журналисты. такое ни у кого в голове не укладывалось. Революция была большим праздником со свободным входом и широко открытыми дверями. Можно было ходить или не ходить на митинги. Если хочешь, можно пойти с девушкой или с другом, остановиться на углу, выпить и пойти в кино. Или, если тебе хотелось, отправиться слушать Фиделя. Если бюрократу возражали, то он, не облеченный пока что никакой властью, с мягкой значительностью отчитывал человека, заявляя «Это, товарищ, высокомерное поведение, полное мелкобуржуазного индивидуализма, и, конечно же, отрывки из Беккета или Кавки, которые публиковал Кабреро Инфанте в своей «Революция по понедельникам» были проявлениями элитизма и мелкобуржуазного эстетизма. Или просто это была специфическая литература. Но в тот момент подобные персонажи еще никого не беспокоили. Когда, возвращаясь из Гавана, я рассказывала о подобных случаях Габо, то мы вместе с ним смеялись. «Придурки». Так в Колумбии мы называли коммунистов одинаково повсюду. Мы в России смотрели на них, как сегодня смотрят на побритого налс человека, на смешно заплетённую косу, на оранжевое одеяние коллакольчики кришнаитов на улицах или на свидетелей Иеговы, ходящих из дома в дом и сообщающих о приближающемся конце света. Конечно, в каждый мой приезд в Гавану Гарси Маркес стал приезжать позже. Я видел всё возраставшее вмешательство членов партии во все вопросы и усиливавшееся разделения между ними и всеми остальными журналистами агентства. Теперь они устраивали собрания по смутным теоретическим поводам и в Куала-луке продвигали идею коллективного руководства пренса Латина. Когда кто-то из них возвращался из Москвы, то он настойчиво добивался права сделать доклад о чудесах Советского Союза, о достигнутых успехах, о преимущественных правах в ресторанах и детских садах, и домах отдыха на Чёрном море, которые были у товарищей из советских журналистов. Когда Массети, держа свою вечно дымившуюся сигару, приходил в зал, где проходили подобные собрания, он всегда замечал то у насмешливое выражение лица, с которым я слушал подобные высокопарные восхваления. "Приятель", тихо говорил он мне. "Тебе не надоело слушать эти глупости?" Первым сигналом тревоги для меня и для Гарсиа Маркеса стало появление в богатией некоего Хорхе Луиса Переса, специального посланника агентства Он был типичным, даже карикатурным бюрократом. Он действовал не как тайный шпион, а как комиссар, уже наделённый властью, как маленький инквизитор. Приехал он в Богату неожиданно, появился в агентстве, когда уже смеркалось, плешивый, пожилой, замкнутый, осмотрел всё сквозь стёкла своих очков, словно детектив, который ищет, что ли, в доме подозреваемого. Потом сел за письменный стол и с невероятной подозрительностью начал допрашивать всех, включая курьеров. Он заставил нас показать ему те новости, которые мы в тот день отправили в Гавану, тщательно подчеркнув карандашом фразы и слова, сделал значки на полях. Почему вы пишете американские дипломаты, а не агенты империализма? Почему вы пишете сила правопорядка или вооружённые силы, а не силы подавления? Мы с Гарсией Маркесом сразу же поняли, перед нами крайне примитивный тип придурка. Мы рассказали ему обо всех опасениях, которые агентство из-за своего кубинского происхождения вызывало у официальных средств массовой информации и у самых важных изданий в стране, и объяснили: для того, чтобы перед нами не закрылись все двери, мы должны действовать исключительно строго и объективно. Взглянул долго смотрел на нас с нисходящей улыбкой политик, чьи подозрения подтвердились. Товарищ, вещи надо называть своими именами, в конце концов, сказал он с растоновкой. Собака это собака, а кошка это кошка. Затем он захотел узнать о политических взглядах наших сотрудников. Мы заверили его, что все они левых взглядов. А есть ли среди них коммунисты? Спросил он без всяких околичностей. У нас действительно был один, только один коммунист. И такая квота, безусловно, Переса сильно рассердила. Как можно было судить по подозрительному блеску глаз за стёклами очков. Это был молодой, нелепый нервный редактор с множеством детей и долгов, всегда одевавшийся с саморачной и угрюмой аккуратностью нотариуса. Из-за его маленького роста ему нравились очень большие женщины. На Рождество по той же причине он купил на улице такую огромную елку, что она не влезла ни в какую машину, и уж тем более не поместилась у него дома. Мы смотрели на него с сочувствием, его преследовали нужда, и многие связанные с ней острые жизненные проблемы. Перес захотел немедленно его увидеть. Он пришёл встревоженный, измождённый, держащий за своими, они велича большие пальцы за края жилета, как это делали в былые времена магнаты и заморгал, когда Кубинис спросил его, знает ли он Жерберта Виейро, генерального секретаря коммунистической партии. Жерберта просиял он: "Как же, как же?" «А ты можешь отвезти меня к нему?» Наш скромный товарищ в своем возбуждении был похож на фокстерьера, которому показали косточку. «Как же, как же!» — повторял он, вытаскивая из кармана записную книжку. «Сейчас посмотрим». Встреча была назначена, и комиссар с редактором вышли из офиса и исчезли. В дождливые ночи богаты Перес унес с собой фотокопии всех ведомостей зарплаты и всех наших отчетов. Они были растеряны. Я уверен, что Массети не знает, какой фигнёй занимается этот тип, сказал Габа. Я считал так же и предложил написать Массети письмо и рассказать обо всех подробностях этого визита. Через несколько дней пришёл суровый ответ из Гаваны, напоминавший нам, что Перес обладает абсолютными полномочиями для изучения работы всех филиалов и составления отчёта. Под письмом стояла подпись Массети. Когда я снова через несколько недель приехал в Гавану, то заговорил с мосете о бытой недоступной нашему пониманию истории. "О таких вещах нельзя писать", упрекнул он меня. "Вспомни, ведь письма остаются в архивах". Мы были одни в его кабинете. Дело было поздно вечером, в то единственное время, когда можно было спокойно поговорить после того, как в агентстве замолчали пишущие машинки, а веладо один за другим уже затихали оркестры. Усталый Массети сидел за своим столом и смотрел, как дым от его сигары исчезает в темноте. Вы не представляете, какие у нас тут с ними проблемы, нежно вздохнул он, коротко взмахнув рукой в сторону двери, как бы указывая на бушевавший снаружи бурный мир заговоров и интриг. А они Так мы начали их называть. Они были вкращевыми, настойчивыми, и у них везде были уши. Они передвигались во тьме власти, словно средневековые заговорщики. К ним могла принадлежать какая-нибудь послушная секретарша, хотя мы об этом и не подозревали, служащий, подававший нам кофе, лифтер. Они могли прочесть то, что не было написано на бумаге. Мы вступали во времена заговоров и недоверия в темную зону, где надо было хорошо хранить свои секреты. Массети неожиданно повернулся на стуле и с улыбкой посмотрел на меня. Он же просто олигофренд, дружище. А кто? Пейрос. Он завёл шпиона, который следит за вами в Богате. Это не может быть. Массети невероятно развеселил моё недоверие. Да, это шпион, который посылает им секретные доклады. Им, конечно же, им. Массети положил сигару в пепельницу и стал искать на своём столе бумагу. Нашёл её, снова засунул сигару в рот и молча с насмешливым выражением стал её читать. А зачем вы ему сказали, что Кубинский посол в Колумбии отморозок? Он весело посмотрел на меня. Отморозок, ну и слово. А нас эти я что-то не понимаю. Если это доклад для них, то как он оказался у тебя? Я. Они отправили его к Че Геваре. Че прислал его мне и спросил, что за сукины дети руководят агентством Богати? И что ты ответил? Ну, что мне они не кажутся такими уж сукиными детьми. И что нам делать с этим шпионом? Оставь его на какое-то время, не трогай его, просто развлекайся, наблюдая, как он играет в Шерлока Холмса. Конечно же, это был наш крошечный редактор. Я уверен, что ему никогда самому не пришло бы в голову взять на себя такую роль. Он был частью большой семьи левых. Мы, по крайней мере, были достаточно наивны, чтобы так считать, в которой все восхищались Кубой и все вместе боролись с одними и теми же проблемами в одном офисе. Так же обествовали в конце месяца, и никогда нашему бедному редактору не пришло бы в голову выслеживать, шпионить и доносить на своих товарищей по работе, если бы он не получил приказов от своей партии. Но партия есть партия, будь она в Колумбии, на Кубе или в Советском Союзе. И партия, действующая как единая секта, стала постепенно подчинять себе агентство филиал за филиалом, отнимая его у государства, у революции, у Кубы. До этого момента только я, как руководитель агентства, летал в Гавану. Поэтому Гарси Маркес узнавал о том, что происходило на Кубе, косвенным путём, из моих рассказов. Но очень скоро он тоже стал ездить в Гавану, и наши роли переменились. Теперь он рассказывал мне, как они устраивают заговоры внутри агентства, как они выдают себя своими маневрами и хитрыми замыслами. Это произошло после того, как Массетти по дороге в Бразилию на два дня остановился в богате. Он всегда был резким, не сдержанным, не выносил и не любил тех, кто казался ему фальшивым, двуличным и напротив очень быстро начинал испытывать приязнь к тем, кто работал эффективно, был умным, твердым, честным, и обладал чувством юмора. Масети сразу же понравился Гапу. Он понял, что перед ним выдающийся человек. "Hey, а уничтожит его вооружённый хунто", сказал он, "нам после двух проведённых в Богатиче вечеров". Я помню, как мы сидели в квартире Габа, в гостиной на ковре, Мерседес и малыш спали. Было уже очень поздно, массети из-за своей страшной бессонницы всегда тягивал тот момент, когда надо было ложиться спать. В большом окне был виден уже спящий город, но далёкое пение петуха и ещё завше звёзды говорили о приближении рассвета. Мы сонно допивали остатки вина. А мне нужны люди, сказал Массети, в Гаване, повсюду. Я не могу оставить вас обоих в одном агентстве. Решите, кто поедет со мной. Мы с Габа переглянулись. Я уже много лет прожил за пределами своей страны, в то время мне очень хотелось снова закрепиться в Колумбии и положить конец своему длительному изгнанию, я так сказал. Габа размышлял всего несколько секунд. Хорошо, сказал он, я поеду. Понимал ли он, что произнося эти слова, обрекал самого себя на долгое добровольное изгнание, которое длится до сих пор. Через несколько дней он уже работал в Гоане, пока Массети решал, куда его отправить. Мерседес, моя кума, уже научилась жить по-цыгански, она с Родриго ждала этого решения в Боготе и готовилась к переезду. Через несколько недель Габу вернулся из Гаваны. Вместо Монреаля его отправляли в Нью-Йорк. Он был переполнен информацией, которая подтверждала все мои опасения. Он рассказал мне об очень важных вещах. Однажды поздно ночью, когда я с Массети выходили из здания ретрита медика, то увидели, как на верхнем этаже, где находился офис принца Латина, в одном окне зажёгся свет. Как странно, приятель, кто это там остался? Они снова вернулись в агентство и прошли тёмными коридорами до той комнаты, откуда из-под двери виднелся загадочный луч света. Массет открыл дверь. Они сидели вокруг стола, серьёзные, сосредоточенные, загадочные, словно члены собрания спиритов. "Что это за собрание?" спросил он. Они смущённо переглянулись. "Массет, это политическое собрание", сурово сказал наконец тот, кто очевидно был руководителем ячейки. Он всети молча смотрел на них. "Я не хочу, чтобы здесь происходили собрания, о которых и другие не знают", сказал он. "Лучше идите спать". Они угрюмо поднялись один за другим. Габол, конечно же, как и я, быстро осознал существование враждебной разделительной линии, проведённой между ними и остальными журналистами. Многие журналисты стали его друзьями. Габол, как уроженец Кари, очень быстро установил хорошие отношения с кубинцами. Сторонники Фиделя, те, кто в свободное время становились дружинниками или обучали неграмотных, инстинктивно пытаясь защитить себя, объединялись против комиссаров. Не понимая, зачем, те все время сеют сомнения, продираются по любому поводу к какой-либо фразе, иногда просто к неосторожной шутке и высказывают подозрения относительно революционной твердости какого-нибудь товарища. Горсе Маркес видел, как они подчиняли себе работавших в агентстве инженеров и техников, устанавливавших новые антенны или системы телетайпов. И ссылаясь на священную революционную бдительность, вынуждали тех заниматься чем-то вроде политического шпионажа, подталкивали к систематической враждебности, к подозрительным расспросам. Масс это возмущался. Я ни одного из этих инженеров не оставлю в агентстве, если они хотят в Майами, пусть собирают чемоданы. И всё из-за этих дураков, приятель. Всё именно так и произошло. Техники уволились, и все коммуникации попали в руки советских техников. У них теперь повсюду были уши. Так, когда Массете, как всегда конфиденциально предложил Габа открыть филиал агентства в Монреале, они тут же непонятно каким образом узнали об этом. В одном из коридоров агентства Габа подошёл дружелюбно настроенный человек. Слушай, Гарси Маркес, я знаю, что ты едешь в Монреаль. Поздравляю, старик. У меня есть предложение. Я знаю Канаду, работаю на телетайпе, говорю по-английски и немного по-французски. А может быть, ты поговоришь обо мне с Массети? Хмм, не то чтобы мне так хотелось уехать, но я мог бы быть там тебе полезен. Массети улыбнулся, услышав имя этого добровольца. "Это один из них", сказал он. "Вот так с самого начала они хотят тебя контролировать". Несмотря на их мобильность, способность проникать куда угодно, в тот момент они ещё не казались реальной опасностью. Массети и его аргентинские друзья, самым близким из них был Радольфо Олш, наш друг, которого через много лет похитят в Аргентине и будут страшно пытать, после чего он исчезнет. Большинство кубинских журналов считали себя сторонниками Фиделя Че и всех барбудос и сиеры, и были против этих тупых заговорщиков. Но ситуация развивалась непредсказуемо. Так Массети уверенный в том, что у него спиной мощная поддержка, решил одним росчерком пера уволить всех комиссаров или отправить их корреспондентами в страны Восточной Европы. Таким образом, заговорщики сами неожиданно стали жертвой заговора. Конечно, после отъезда Габа, мерседеса моего крестника в Нью-Йорк, я почувствовал себя одиноким. Все времена я был не просто их другом, а членом семьи. Мы уже столько лет дружили, работали и путешествовали вместе с Габа. Я был свидетелем его таинственного литературного труда и постоянного писательского роста. Я даже разделял с ним эту странную шизофрению писателя, которая день за днём живёт вместе со своими персонажами, как будто у них есть собственная, независимая от него жизнь. Прежде чем написать очередную главу, он мне её пересказывал. 13 августа 1962 года. Дружище, я уже подписал договор на сборник рассказов и делал последние поправки в романе, который по-прежнему остаётся без названия. И теперь уже зарядил батарейки, чтобы схватиться за свой старый проект книгу фантастических рассказов. Роман я пока что попридержу, посмотрим, как пойдут дела с похоронами. Но когда эта книга будет опубликована, то надеюсь, что другие рассказы уже окажутся более или менее готовы, и мое молчание продлится недолго. «Как только у меня появится письменный стол, я заложу первый камень другой книги, о которой ты, наверное, еще не слышал. На днях в Мечакане я видел индейцев, которые плели соломенных ангелов и одевали их в местную одежду и обувь. И так у меня возникла идея, которая кажется мне неплохой. Однажды во время сильного дождя Бальтазар выходит во дворик своего дома и видит, что в грязи ничком лежит старик, одетый как крестьянин тех мест, но с огромными крыльями». Не сомневайся, говорит ему жена. Это старый ангел. Может быть, он летел очень низко, попал под дождь, и упал на землю, чтобы он не улетел, а не посадили его в курятник. А вам повезло, говорит им сосед посреди волнения, которое вызвала в городке находка ангела. Ты только представь себе, святой отец, заплатишь аж 1000 песов за живого ангела. Священник, как всегда, пытается жульничать. Нельзя доводить свою веру до таких предрассудков, говорит он им. Это может быть и ангел, а может быть и дьявол. Поведение ангела, который не может говорить, потому что очень стар, и их разочаровывает. Он ест любую еду, но только в протёртом виде, ведь у него нет зубов. Пока священник пытался решить, ангел это или демон, городку становится скучно. Новизна исчезает, и бедному Бальтазару приходится работать как моллу, чтобы содержать ангела. В конце концов, священник после долгих исследований выносит свой учёный вердикт. Это не ангел и не демон. Тогда кто же он? Священник пожимает плечами. Наверное, просто какой-то старичок с крыльями. Балтазар чувствует себя с одной стороны обманутым, но с другой радуется, что теперь можно больше не думать, как его прокормить. Он пытается продать ангела, но никто его не покупает. Даже подарок никто не хочет его взять. В результате наступает день, когда Балтазар открывает дверь курятника, и ангел несколько раз, пройдя по дворику, расправляет крылья, отталкивается от земли и наконец взлетает. Думаю, из этого может получиться хороший рассказ, если только мне удастся поместить эту историю в грубую реальность, которая должна быть противовесом крыльям ангела. Кроме того, чтобы еще больше усложнить эту историю, можно уделить в ней много места социальной драме бедного, веселого и хорошего городка, зависящего от милости жуликоватого священника. Вот такой сюжет я собираюсь развить, поместив действия в обычный средний городок, где ковры летают и где есть старуха, которая достает врача, требуя, чтобы трогать. кто-то излечил её от смертельной болезни, способности читать мысли соседей. Сейчас у меня есть примерно 6 или 7 таких идей. Я надеюсь, что Мексика это потрясающая страна, полная невероятных вещей, подбросит мне ещё сюжетов. Как всегда, обнимаю Габу. Семейство Габа, как мы их уже стали называть, оставили мне свой обеденный стол и другую мебель. Как и я, они были торжественно бедны. Надо сказать, что когда они уехали, я чувствовала себя настолько потерянным, не знаю, куда отправиться после работы, настолько холостым и одиноким в этом зловещем городе моего детства, что меня стали мучить его печальные сумеречные колокола и дождливое воскресенье. «Тебе надо жениться, кум», — часто говорила мне Мерседес. «В богате, ненком кума. Может быть, мне стоит проехаться по провинции? Найди себе девушку с побережья. У нее есть то, чего тебе не хватает». Как будет мерзко, если ты в конце концов женишься на Качаке? Несмотря на то, что я родился в Нагоре-Хант, и во мне есть как прочные индейские, так и кастильские корни, с региональной точки зрения я уже принадлежал к карибскому миру Габа и Мерседес, особенно к Баранкилье, городу, откуда были родом самые лучшие из когда-либо бывших у меня друзей. Я и не подозревал, что Баранкилье станет частью моей судьбы». Здесь, последовав совету Мерседес, я женился, здесь родились мои дети, здесь я прожил светлые и незаметные годы, когда наше сотрудничество с Кубой мучительно завершилось. Это завершение было уже близко, и это, несмотря на то, что наше рвение не уменьшалось, в представительстве принца Латина в Богате было полно парней, готовых с необыкновенным усердием приняться за работу. Каждую неделю на улицах проходили митинги в поддержку Кубы, многие из которых организовывал я. По выходным я вместе со сторонниками Кастро из университета отправлялся в отдалённые части страны, где проходили массовые волнения, и организовывал там группы. Когда я снова прилетел в Гавану, то увидел напряжённый город, с минуты на минуту ожидавший вторжения. На каждом углу, на каждой плоской крыше были созданы военные посты, журналисты в военной форме работали, положив рядом с собой ружья. Рудольфа Ольш, запершись в комнате с мощными радиоприёмниками, вооружившись загадочной книгой с ключами, собирался перехватывать послания ЦРУ. После того, как комиссары были изгнаны в Пренц-Латина, снова возродилась прежняя братская, полная энтузиазма атмосфера. Но Амасети рассказал мне, что изгнанные им люди хлопотали в Министерстве труда, которое находилось в буквальном смысле под их контролем, надеясь снова подчинить себе агентство с помощью спущенного сверху решения. Совершим прыжок в Нью-Йорк. Здесь я видел габа, жившего в отеле рядом с Пятой авеню, который состоял из маленьких чистых и старомодных квартир со сверкавшими медными ручками и растениями в холле, черными седоволосными швейцарами в форме. Они радостно просыпались при виде крошечного, озорного, быстро шагавшего и внимательно все рассматривавшего своими большими глазами Родриго, моего крестника. Агентство в Нью-Йорке дошало на электризованной атмосферу тех лет. Судя по множеству приходивших к нам сообщений, по необычной суете Среди уже сильно разрушающейся колонии кубинских эмигрантов вторжение казалось почти неминуемым. Стоило было только снять телефонную трубку в офисе Пренса Латины, это маленьком островке сторонников Кастра посреди враждебного океана, как на нас обрушивался ливень угроз и оскорблений. Скажи это своей матери, козёл, спокойно, почти обыденно, отвечал Габа, если ему приходилось услышать что-то в этом роде. Правда, однажды вечером угрозы оказались куда более личными и конкретными. У тебя есть жена и сын, сказал мужской голос. Мы знаем, где ты живёшь, но лучше тебе уехать. На случай нападения на агентство Габа положил рядом со своей пишущей машиночкой железный прут. Но несмотря ни на что, как и всегда, по ночам он продолжал писать.